И Светочка неутешно расплакалась. Так и стало жалко её Михаичика и лильки на Валаавик. Поутру, когда Светочка убежала, Мики снова приснился его любимый остров в тёплом океане. И опять белые домики в буйной тропической зелени. Опять пальмы Неведанные и неведомые цветы и мягкий бело-жёлтый песок пляжа, спускающийся к пенной кромке сверкающей на солнце воды. Вот и идут они с лавриком по песку к океану, кискрещайся в воде. Идут мимо белого домика, на ступеньках которого обхватив руками голову сидит никин папа Сергей Аркадьевич Поляков.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 Господи, только бы не это. Может быть, ему деньги нужны. Так Мика с радостью, а Лаврин зовёт его, торопит, и Мика решает отложить разговор с отцом. На обратном пути думает Мика. На обратном пути. Спешит вслед за Лавриком. Ноги в песке, чёрт по берегу вязająт.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 И мика начинает засасывать это страшно сверкающее на солнце гладь океанского пляжа. Из последних сил мика подползает к Лаврику, протягивает ему руку, но не успевает. Песок уже у шеи Лаврика, у самого горла. На мгновение внимание Мики отвлекает голая девчонка, чем-то похожая на светку балдаваночку. Она убегает от них к воде. Мика зовёт её, кричит, умоляет помочь, плачет, тянется к погибающему в песке Лаврику. Но девчонка бросается в воду и растворяется в ней навсегда. Нет никто, ники не поможет спасти Лаврика. А того уже и нету. Видит Мика только, как пальцы Лаврика с синими татуированными крестиньками скрываются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 Никого. Ника и остров. А зачем ему одному весь этот остров? Рена поутру. Перед молодой инициативный товарищ из уголовного розыска который накануне в конспиративной квартирке на улице Абая до потери сил работал с внештатным информатором С на благо повышения процента раскрываемости преступлений получил от вышеуказанного информатора С телефонное сообщение